Многое, особенно в начале, делалось наспех. С носком же Пётр в течение почти всего своего царствования. Если считать еще до начала преобразований войну с Турцией, которая досталась Петру по наследству, то с осени 1689 года, когда кончилось правление царевны Софьи, За 35 лет его царствования только один 1724 год прошел вполне мирно, да из других лет можно набрать не более 13 мирных месяцев. Ключевский. Конец сноски. Северная война тянулась 21 год. 1700-й. 1721, а считая подготовительный период 1698-1700, то и все 23 саму войну осложнили крайне тягостные для государства бунты Астраханский, 1705 год, Башкирский, 1707-199 годы. Булавинский на Дону, 1708 год, измена Мазепы в том же 1708. Едва закончилась война со шведами, предпринят был Персидский поход 1722-1723 годы. Северная война настолько поглощала внимание Петра, что в первые наиболее напряженные годы ее, собственно, о реформах, То есть о коренных изменениях, существовавших порядков, трудно было и думать, хотя потребность в них ощущалась уже и тогда. В первый период войны предпринята была всего одна реформа – учреждение губерний. «Переделка заново областного управления» 18 декабря 1708 года. Одна потому, что учреждение Бурмистерской палаты, создавшее новые условия жизни и деятельности городского промышленно-торгового класса 30 января 1699 года, относится еще к довоенному периоду. Все остальные распоряжения Петра за это время – 1698-1709 годы ограничивались мерами частного характера. Каковы, например, указ об орленой гербовой бумаге 1699 год, назначение на вакантный патриарший престол после смерти патриарха Адриана Стефана Еворского в звании его блюстителя и администратора с восстановлением монастырского приказа, 1700 год. Мера временная. Запрещение подавать государю прошение помимо государственных учреждений, тот же 1700 год, Указ о составлении нового уложения, оставшейся мертвой буквой, тоже 1700 год. Отмена должности губных старост с заменой их местным дворянством в качестве советников местного воеводы, 1702 год. Вызов иностранцев из-за границы – 1702-й и так далее. И только после Полтавской победы, когда силы врага были надломлены и государству более уже не грозила опасность в той степени, в какой оно испытывало ее с первых же дней войны, Преобразовательная деятельность Петра становится более интенсивной и приобретает в последние 8-10 лет его царствования некоторую систематичность и подобие общего плана. Логический путь, пройденный реформами Петра, поскольку о таковом может идти речь, был следующий. Первое. Война требует войска. Это породило первую заботу правительства об армии. Ее надо создать, одеть и прокормить, пополнять ее постоянную и притом значительную убыль. Надо обзавестить артиллерией, военным снаряжением, порохом, бомбами и тому подобное. Возвести там, где-то необходимо крепости, провести дороги. Реформа военная. Второе. Содержание войска требует денег. Их надо найти, притом сейчас немедля. Займов делать не у кого. Приходится еще самим денежно помогать союзникам. Денег можно достать только в самом государстве, у населения, облагая его налогами, податями, экстренными сборами, продавая монополии. Реформа финансовая. Третье. Чтобы обеспечить армии постоянный прилив свежих сил, гарантировать правительству возможность располагать необходимыми военными кадрами, приходится внести существенные изменения в старую систему несения военной повинности и распределить тяготы этой повинности между общественными классами населения на иных началах. Реформа сословная. Четвертое. В свою очередь, чтобы обеспечить постоянное и правильное поступление в государственную казну возлагаемых на население податей и налогов, необходимо создать соответственные органы. Реформа управления. Отвечая на нужды финансовые, реформа управления должна в то же время удовлетворить и нуждам специально военным. Поэтому преобразования административные стояли в тесной связи с преобразованиями сословными.